он пренебрежительно отбросит прихорошенькую бронзовую собачку на задних лапках и судорожно ухватится за кусок закоптелого сургуча или заполоманный ободок пенсне. Суконная обтиралка для перьев в форме разноцветной бабочки оставляет его совершенно равнодушным, а пустой пузырек из поднышатырного спирта приводит в состояние длительного немого восторга. Сначала я думал, что для коти, Самое важное, издает ли предмет какой-либо запах, потому что и сургуч, и пузырек благоухали довольно сильно. Но Котя сразу разбил это предположение, отложив бережно для себя металлический колпачок от карандаша и забраковав при хорошенький пакетик саше для белья. Однако обо всяком подвернувшемся предмете он очень толково расспросит и внимательно выслушает. «Дядя, а это что?» Обтиралка для перьев. Для каких перьев? Для стальных, которыми пишут. Пишут? Да. А ты умеешь писать? Да, ничего себе, умею. А ну-ка напиши. Пишу ему на клочке бумаги. Котика, прикомичный пузырь. Да, умеешь, верно. А это что? Ножик для разрезания книг. Молча берет со стола книгу в переплете и, вооружившись костяным ножом, пытается разрезать книгу поперек. После нескольких напрасных усилий вздыхает. «Наверное, врешь?» «Ах, вру! Тогда между нами все кончено. Уходи от меня!» «Ну, не врешь, не врешь!» «Пусть я вру, хорошо?» «Не гони меня, я тебе ручку поцелую!» «Лучше щечку!» Мир скрепляется небрежным, вялым поцелуем. И опять «Дядя, а это что?»